Глава 5. Мия. Как вы уже поняли, в ситуации «бей» или «беги» я предпочитаю сначала бежать. Стук сердца, что отбойным молотком норовит раскрошить ребра изнутри, причиняет физическую, нестерпимую боль. В жизни такое не испытывала, и я ничуть не преувеличиваю, когда представляю, что оно сейчас просто отработает все свои удары за жизнь и отключится остановится. И я умру, исчезну. Я и подумать не могла, что мое невинное желание развеется, сбежать от дяди, выступить на сцене закончится так фатально. Так что я сама себя узнавать не буду. Так что мне будет жутко стыдно за то, что я вообще стояла рядом с этим незнакомым мужчиной, слушала его голос, позволяла ему прикасаться к себе. Я всегда мечтала влюбиться, и, наверное, это и есть та самая влюблённость с первого взгляда. Если это она, то я больше не хочу её испытывать. Потому что это охренеть, как разрушительно оказывается. Больно, горячо и безрассудно. Потому что разум действительно отключается, словно меня накачали специальным веществом, который превращает логику и мозг в гибкую и, судя по всему, очень глупую субстанцию. Потому что в том, что я стояла там у дерева и сама поцеловала его, сорвала с него маску, не отталкивала, нет никакой логики. Я же знаю, чувствую, что этот мужчина, мой загадочный призрак, опасный человек, на 99% маньяк или преступник. Один его шрам подтверждает все мои догадки и неутешительные выводы, а я повелась на него, повелась, растеклась, поддалась его темным чарам, позволив затянуть себя в дурман наслаждения. Такой искусительный, такой опасный и в то же время сдержанный, воспитанный, обходительный, проникновенный мужчина, не принц а мой загадочный призрак оперы, мгновенно овладевший моим разумом, сердцем и телом. Его грубость граничит с уловимой и терпкой нежностью. Его взгляд убивает и ласкает с ног до головы одновременно. Его прикосновение сродни касанием мягкой львиной лапы, которая в любой момент может разодрать тебе глотку. Вот что я думаю о мужчине, с которым свела судьба в этот вечер, Таким странным образом. Но неважно, что я о нем думаю. И дури, понятно, что от такого, как он, нужно бежать, куда глаза глядят. Но я довольно поздно пришла к этому осознанию. От роковой ошибки меня спас телефонный звонок. Хотя я не сразу поняла, что призрак не со мной разговаривает. Мужчина мгновенно поменялся в лице. И без того точеные скулы и челюсть заострились. Жилваки на скулах заиграли во всей ужасающей красе. Его внешний вид стал еще более жестким, маскулиным, убийственным. Почувствовав, как он ослабил хватку, я поправила платье и пустилась в бега. К моему удивлению, он не побежал за мной сразу, а продолжил разговаривать со своим собеседником. Его взор стал каким-то мутным, невидящим, закрытым. Можно подумать, ему позвонили из Белого дома. Если честно, я больше не собираюсь разбирать его личность на атомы. Я планирую убежать и надеюсь, что дядя не поднял на уши еще весь Нью-Йорк. А может, мое отсутствие до сих пор удалось сохранить в тайне? Я не знаю. Но я планирую забыть этого мужчину, после встречи с которым я уже, наверное, не смогу быть прежней. Теперь я знаю, что такое чувствовать. Я вспомнила, каково это – ощущать каждой клеточкой тела. Я взлетела, сломала клетку своими крыльями. Может, пока не по-настоящему, но морально и ментально определённо. Все эти мысли мечутся в моей голове в хаотичном беспорядке, пока я бегу, куда глаза глядят, не разбирая перед собой ни очертаний людей, ни света. Бегу, что есть силы, задыхаясь и кашляя, стирая босые ноги в кровь, с которых ещё на пирсе сбросила туфли. Золушка бы мной гордилась. Я потеряла не только две туфельки, но и ощущение ориентации в пространстве. Я прихожу в себя только, когда оказываюсь в одном из коридоров старого особняка, который больше напоминает музей, а не жилой дом. Все стены в нём представляют собой экспозицию – Из таких пылесборников, как массивные зеркала, картины обнажённых женщин эпохи Ренессанса, глиняные и хрустальные вазы. Всё, абсолютно всё расплывается перед моими глазами, образуя перед взором грязные блики и эффект калейдоскопа. От пережитого страха и стресса я почти перестаю видеть. И заскулив от боли и отчаяния, хватаюсь за стену, царапая её и ломая аккуратные ноготки. Черт. Мне нужно успокоиться. Просто сесть где-нибудь на полу, отдышаться, проплакаться и прийти в себя. Потом найти Майкла, если, конечно, с ним все в порядке, своего охранника, который помог мне сбежать и попасть домой. Звучит просто, но на деле почти невозможно, потому что меня элементарно не держат ноги от усталости и чрезмерного выброса адреналина. Но на этом мои страдания не заканчиваются. И то, что они только начинаются, я прекрасно понимаю в тот момент, когда я почти падаю на пол. Меня ловят сильные руки. Грубые руки. Несколько рук. Будь они прокляты. Меня так небрежно хватают, словно я мешок с удобрением. Сказать, что я не привыкла к такому обращению, все равно, что промолчать. Вырываюсь, издавая из глубин груди истошный рев. Хватаю с ближайшего комода огромную вазу и в целях самозащиты запускаю ее в своего обидчика. Опять им оказывается кто-то из неизвестных личностей в масках. Да уж, эти ребята знали, где стоит осуществить идеальное похищение. Следующая моя попытка к сопротивлению срубается на корню. Один из безликих мужчин подходит ко мне и со всей дури бьет меня по щеке. Так что я отлетаю на зеркало и ударяюсь о его холодную гладь оставляя на ней внушительную трещину. «Схватите это, бунтующее отродье, Путана!» бросает один из них пренебрежительное замечание в мою сторону. «Я не вижу, сколько их тут в коридоре. В глазах так мутно и блекло. Пеленой накрывает зрение, словно мой организм включает внутренние программы самосохранения и безоговорочно настаивает на том, что мне лучше всего происходящего не видеть». Мужская ладонь грубо хватает меня за волосы, явно норовя выдрать их. Я кричу, ощущая, как тянет корни волос с бешеной силой. Веки мгновенно начинает выжигать от кислотных и жгучих слез, накопившихся за вечер в груди. Мысль о том, что меня сейчас изобьют, изуродуют, заберут в какой-нибудь вонючий подвал, вызывает приступ тошноты и удушья. Сразу вспоминаются все жуткие фрагменты из сериалов, которые я смотрела про похищения в том числе. Своей жизни у меня не было, и я восполняла эмоциональные пробелы, поглощая книги и фильмы. И мне всегда почему-то казалось, что на месте главных героинь я бы вела себя адекватно и сдержанно и попыталась бы вступить в конструктивный диалог с похитителями. Как же я ошибалась. И не думала, что когда-нибудь буду мечтать о том, чтобы оказаться на своем надоевшем диване, в комнате, которую вижу каждый день. Не думала, что буду мечтать повернуть время вспять и вовсе не убегать из дома, из своей золотой клетки. Время. Мысли о времени всегда напоминают мне о моем родном отце. Однажды после просмотра новостей я спросила у него, почему в мире идет так много войн. И нет возможности просто договориться о мире и согласии. Мой папа ответил. «Мир так жесток, дорогая моя. Такова человеческая натура. В погоне за деньгами и властью люди готовы убивать, уничтожать друг друга, истреблять. Здесь важно начать с себя, Миа. Если ты не в силах повлиять на сотни людей, постарайся вдохновить хотя бы одного человека в этом мире на добрые дела». Кстати, у тебя это неплохо получается, как и у твоей мамы. Вы обе заставляете меня быть лучшей версией себя. Ведь я когда-то тоже хотел денег и власти, гнался за ними без оглядки. А сейчас отдал бы все деньги, чтобы твоя мама была здорова. И даже время куда ценнее. У меня остается не так много времени на то, чтобы... Найти лекарства для мамочки? «Все будет хорошо, правда, пап? Ты же волшебник. Мама обязательно будет здорова. Невозможно иначе!» Пролепетала тогда детским голоском я. Мало я знала о болезни матери. Была слишком крошечной, чтобы понять серьезность происходящего. Видела лишь, как переживал папа и целыми днями пропадал в лаборатории. А все свое свободное время проводил с мамой. Он был ученым. И, насколько я знаю, очень-очень хорошим. И довольно секретным. Да, все будет хорошо, Амелия. У меня еще есть время. Я кое-что приготовила для тебя. Подойди ближе, родная. Это подарок. В тот день папа сказал мне еще много важных слов. Половину из них я осознала гораздо позже, став старше. Я провела еще много времени с родителями. И я точно знаю что тяжелая и смертельная болезнь покинула маму. К нам даже приходили какие-то репортеры и брали у нее интервью, а я просто радовалась, что мамочка светится изнутри и больше не плачет. Мое время с родителями закончилось позже, в день аварии. Удивительные песочные часы, которые подарил мне папа, не разбились, даже стекло не треснуло. С тех пор я носила их, снимая только в ванной а сегодня забыла надеть символ отцовской любви и оберег. Отчего обидно и горько. И почему-то кажется, что все бы это не происходило со мной сейчас, если бы я додумалась взять с собой подарок отца. И как после этого не верить в магию? Грубый голос одного из гангстеров спускает меня на землю, вырывает из сокровенных воспоминаний. «Ты должна запомнить, Путана!» Грубо шепчет в ухо один из ублюдков, сцепляя мои запястья за спиной. Огненная боль дерёт кожу, страх снова парализует все тело. Будешь сопротивляться, и от твоего красивого личика ничего не останется. Договорились? Вздрагиваю, задыхаясь от ужаса, ощущая, как неизвестный проводит чем-то холодным и твердым по моему виску. Очень похожим на дуло пистолета. Все органы внутри будто покрываются инеем. Я просто теряю способность двигаться от страха. Когда оцепенение спадает, я начинаю брыкаться и вырываться с новой силой, прекрасно осознав то, что они не убьют меня. Интуитивно я чувствую, что нужна этим мразям живой. Мой дядя уничтожит вас всех. Он Доминик Дикарло. Не знаю, зачем говорю это. Я знаю, что мой дядя большой человек. У него есть свой бизнес, он баснословно богат, но я понятия не имею, чем именно он занимается. За все эти годы в семье Ди Карло меня ни разу не посвящали в семейные тонкости бизнеса. Да и меня это всегда мало интересовало. Доступ в интернет мне ограничен, так что уверенность в том, что Доминик – очень влиятельная фигура Нью-Йорка, дает мне только финансовый показатель». «Доминик Ди Карло? Кажется, что в его голосе звучит восторг и облегчение одновременно. Словно он только и ждал от меня этих слов. «Какая же ты дура!» Он будет вылизывать пальцы на наших ногах до тех пор, пока ты в наших руках, рыбка. И это надолго. Волна отвращения охватывает нутро, когда я чувствую, как похититель похабно сжимает мою талию. «А ты сладкая!» Ухмыляется он, до да вскрика сжимает рукой запястья, заковывая их в наручники. В отличие от прикосновений призрака, меня передергивает от каждого контакта с этим мерзким верзилой. Я брыкаюсь в его руках, ударяя еще одного ублюдка, который мнется рядом с нами ногой в пах. Бинго! Я им тут всем поотбиваю яйца раньше, чем попаду к ним в плен. Черт, кажется, я их разозлила. Не проходит и секунды, когда меня со всей дури толкают на пол, принудительно поставив на колени. Не успеваю опомниться и вдохнуть полной грудью, как получаю такую мощную оплеуху по щеке, что начинаю слышать пульсацию и ток крови в ушах. Ощущение малоприятные. Зрение и слух еще больше приглушаются от раздирающей виски боли. От обиды хочется взвыть белугой, отомстить обидчикам. Но что я могу против нескольких здоровых и огромных мужчин? К тому же с пушками. К тому же в наручниках. Черт, я пропала. Отчаянье превращается в горькие слезы. Целые жгучие реки, стекающие по скулам исчезающие на губах кислотой горьких осознаний. Сдавленные рыдания, рвущиеся из груди, мешают дышать. Я понимаю, насколько беспомощно и жалко выгляжу. И от этого только хуже и страшнее. Да и помощи ждать неоткуда. Это конец. Да? Меня будут держать в заложниках, а потом убьют? Что такого сделал мой дядя, что я вдруг всем понадобилась? Сплошные тайны. И что-то подсказывает, что весь этот кошмар лишь начало, лишь поверхность того болота, в котором мне предстоит погрязнуть захлебнуться, утонуть. Очередной удар приходится на противоположную щеку. Зверский, жесткий, хлёсткий. На такой способны только мужчины, у которых нет ни чести, ни стыда, ни совести, ни души. Ничего внутри нет. Это не мужчины для меня. Это ничтожество. Третий удар едва не приводит меня к потере сознания. Я лишь тихо молюсь и мысленно прошу о том, чтобы они не начали пинать меня ногами или не вышибли мне мозги одним выстрелом. На какое-то мгновение кажется, что это все просто долбаный кошмар, и я вот-вот проснусь. Но боль настолько невыносима, что нет никаких сомнений в том, что происходящее — роковая, неожиданная реальность, в которую я сама напросилась своим побегом. «Достаточно, чтобы ты поняла, что стоит вести себя хорошо, детка?» Рычит недоносок, что нанес три удара. «У тебя есть два варианта. Сопротивляться и остаться без своего смазливого личика. Или же быть послушной девочкой, которую мы обеспечим всем необходимым. Сколько бы тебе не пришлось погостить у нас. Какой ты выбираешь, а?» Поднимаю на него резкий взгляд. «За маской не видно уродливого лица подонка». Но я всей кожей ощущаю, насколько он слаб и безволен. Все его действия и сам факт того, что он бьет женщину, продиктованы страхом и безволием. Но его мозг, скорее всего, слишком крошечный, чтобы понять это. Понять все, что я могла бы ему сказать и ответить. Поэтому я просто окидываю его уничтожающим взором и плюю к гангстеру под ноги. Попадаю прямо в начищенный до блеска ботинок, кстати. Всё-таки не зря родилась под знаком стрельца. Удивительно, как в таком состоянии мой мозг всё ещё способен генерировать лёгкость и иронию. «Тупая, но гордая шлюха!» – выплёвывает он, вновь ударяя меня со всей силы. Шлепок вновь оглушает меня, но боли я уже не чувствую. «Джон, ты перебарщиваешь. Она уже всё поняла». «Достаточно». Слышу со стороны более спокойный и уравновешенный голос. «Да уж, жаль, что пришлось подпортить это личико, Рик. Меня вновь охватывает дикая ярость. Все тело бьет мелкая дрожь, каждую мышцу скручивает в плотные тиски. Сердце вновь переходит на бег и, кажется, похитителей начинает всерьез заботить мое физическое здоровье». «Идиот! Ты переборщил! У неё истерика! Шок! Усыпите ее и проваливаем!» Короткий приказ приводит меня в ужас. «Усыпить? Прежде чем я успеваю развить мыслительную цепочку, мою вену пронзает тонкая игла, забирающая всю боль и тревоги, отправляющая меня в царство беспокойных сновидений. И в последние секунды пребывания в сознании я чувствую, как что-то меняется. Я слышу знакомый мужской голос и не верю. И с болью осознаю, насколько ожидаемо, что призрак как-то связан с этой жестокой и больной на голову бандой головорезов в идеальных костюмах. Что тут происходит? Почему так долго? Какого черта вы? Вы ее трогали? Словно сквозь вату слышу голос мужчины, который бьет пространство, словно ударом хлыста а меня действует как звук любимых нот и песен. Странно, удивительно. Даже как-то успокаивает. Или это действие снотворного? Киан, она сопротивлялась. Ты сам сказал применить силу. Это последнее, что я слышу, прежде чем провалиться в болото неизвестности и забвения. Киан. Его зовут Киан. Мужчина, с которым я впервые почувствовала, что такое наивысшая точка чувств».